Глава вторая. Пахмелье. Когда я проснулась, было утро, одно из тех летних благостных утр, когда грешно мучиться пахмельем. Тем не менее перепелиная болезнь настигла меня, как только я открыла глаза. Боженька, но ведь я не виновата, это все Гладышев. Он собирался меня соблазнить, а я с горя выпила немножко. Теперь голова стучит как дятел в дупло, в животе хомячки устроили гнездо, а ещё очень сильно хочется в туалет. Но встать нет, это невозможно. Полежу ещё немножечко, закрыв глаза, может быть, удастся досмотреть чудный эротический сон. Прикрывшись от солнечных лучей ресницами, я морщила лоб, пытаясь вспомнить детали сна. Мужчина, крепкие, сильные руки, такие нежные, такие опытные поцелуи запахом виски, колы и мятной жвачки. Интересно, почему именно виски? Я даже не знаю его вкус, но почему-то снилось мне именно виски. <занятно>, Занятно. Наверняка шампанское в курсе, почему мне приснился такой сон. Но шампанское уже никому ничего не скажет. Мы его выпили. Мы. Ох, что тут со мной не так? Вот ведь Зареклась больше никогда не пить, а тут, ну как меня угораздило, в дверь поскреблись. Я высунулась из-под одеяла и сиплым, чужим голосом простонала: "Я не сплю". В комнату протиснулась мама, вместе с ней ворвался запах крепкого кофе. Разлепив глаза, я увидела устроенный на столике у дивана поднос с сервированным завтраком. Стдливо прячась за фирменные мамины утренние гренки, в стакане шипела таблетка аспирина. Ах, мама, моя деликатная, интеллигентная, все прощающая мама. Видела в каком состоянии я вернулась домой вчера и сразу с утра таблеточку. Кстати, а как я попала домой, если свет в голове отключился в конце корпоратива в пошивочной? Ника, послушай, тихонько сказала мама. Ты заснула одетая. Так нельзя, милая. Я не помню. Выпеки кофе, сходи в душ, а потом на работу. Как же люблю маму, ни единого упрёка, хотя иногда лучше бы поругалась, ведь я чувствую, что она расстроена моим поведением и удручена. Да, мама удручена. Слишком поздно она меня родила, слишком дорогую цену заплатила за моё появление на свет, а я неблагодарная сволочь. Прости, мамуль. Ладно тебе. Я же всё понимаю, усмехнулась она, и морщинки на её лице стали слишком заметными, особенно возле губ. Ты и так никуда не выходишь, ни с кем не встречаешься. Иногда можно расслабиться. Ненавижу корпоративы, пробормотала, садясь в кровати. Лифчик мешал, сползая под платьем, и я поёлозила плечами, чтобы поправить его. Стоп, лифчик не мог сам по себе растягнуться. Значит, а что это значит? Дятел в голове набрал в лёгкие воздуха и задолбил с утроенной силой и скоростью. Поморщившись, я взяла стакан с лекарством и выпила его залпом. А ведь и правда, на работу ещё тащиться. Сегодня будет первый день, когда я поплетусь в свой модный дом с таким отвращением, и даже похмелье тут ни при чём. Во-первых, Лиза меня утопит в унитазе дамского туалета. Во-вторых, Гладышев обязательно продолжит своё ухаживание. В-третьих, пока не придумала что. Но что-нибудь обязательно случится. Например, Игнатова возьмёт ты уволит за ошибку в отчёте или новый босс вспомнит, что это я отметила его первый день на работе пятном на рубашке. В общем, думаю, лучшим выходом из сложившейся ситуации станет прыжок с моста в реку. Плавать я не умею, поэтому отъёк, красавица. Красавица. Мне не приснился этот голос с грассирующим р, или приснился. Заслушалась боссом и представила его себе на себе в пошивочной. Скорее бы лекарство подействовало. Вот выпью кофе и встану. Ника, солнышко, ты туфельки где-то запачкала. Мама встала, снимая передник. Я тебе их почистила. Ты, кушай, кушай. Она смотрела с умиления, как я с отвращением запихиваю в себя кусочек гренки, и спросила забочена: "Тебе еще приготовить? Не, не, спасибо, мамуль, я не голодная". Она вышла, покачав головой. Да ел гренку чистый с дочерней любви. Всё с тем же отвращением выпила кофе и откинула одеяло. Да спать в одежде нельзя. Мне показалось, что платье насквозь пропахло шампанским. И ещё чем-то. Запах такой знакомый. Точно, не моя туалетная вода и не стик. Где ж я могла его слышать? Выскользнув из платья, отощела себя, павшей в неравной борьбе со стихией ливчик и ужаснулась. А где трусики? Где и в какой битве поляни? Нет, нет, это же был сон. Всего лишь сон. Тогда почему между ног липко, а всё тело ноет, будто я вчера 100-метровку бегала 5 раз? Мамочки, эти колон, дорогой трусики пропавшие руки и губы, лёгкая картавость. Я переспала с новым боссом. Вот счастье. И что теперь делать? Как на работу идти? Ведь придётся, наверное, сталкиваться с Ильёй в коридоре. Нет, я вообще не стану выходить из своей каморки. А если вдруг ему понадобятся какие-нибудь документы, оставлю в секретариате. Ох, там ж не годится, потому что там Лизенька. Ладно, что-то придумаю. Через девчонок передам. От мамы я просто сбежала, на кухню даже не заглянула, просто схватила вымытые туфли, сумочку и выскочила на лестницу. А булась только, сбежав на первый этаж. Боже, стыд какой перед родной мамочкой. А что будет на работе? Ведь вечер не удался вчера. Сон оборвался на сексе с начальником, а кто знает, что было потом, каким образом я домой добралась. В таких раздумьях я доехала до работы, а уже на крыльце нашего лучшего модного дома решительно выдохнула и выбросила вчерашние корпоративы из головы. Не помню, и ладно. Чего не помню, того не было. Точка. Прошмыгнув мимо охраны, с поднятым пропуском мимо девчонок в коридоре, я скрылась в своей каморке. Наверное, даже отдышалась, потому что запыхалась. Все привычные действия с компьютером, принтером, кофеваркой проделала на автомате и очнулась уже в бухгалтерской программе. Платёжки формировала, но хоть не заносила туда счёт-фактуры. И то хлеб, а то как ошибусь, потом переделывать придётся. Накладные, кстати, вместе со счетами начали прибывать ближе к 10:00 утра, если учесть, что Надо было также добить уже давно просивший кушать отчёт по инвентаризации на большом складе, то голову от компьютера мне удалось поднять только к обеду, когда Аня ворвалась в мою каморку с воплем: "Ника, я жрать хочу. Ты идёшь?" "А? Без 3 минут 12. Пошли на обед." "Иду. Подожди, пять сек. Ты у Белого была? Зачем?" Удивилась я, посылая комп в спящий режим. Дорогая, у тебя явно проблемы с корпоративной почтой. Он всем разослал сегодня высочайшее повеление явиться с докладом в начальственный кабинет. А Игнатова что, уже не в кабинете? Господь с тобой, Ник. Анька озабоченно вглядывалась в мои глаза. Ты что, вчера проспола весь корпоратив? Ведь Игнатова сказала, что передаёт бразды правления белому, а сама занимается исключительно последней коллекцией. Мама, Не проспала, а прослушала, застонала я. Теперь моим мечтам попробовать себя в дизайнерском деле пришел конец. Когнатовы, я бы еще могла сходить на поклон, но если всем начнет заправлять Илья и последняя коллекция будет действительно последней мисс, и Когнатову уходит на заслуженный отдых, прикинь? А хорошие новости есть? Чуть не плача спросила я Аньку. Есть? Она захихикала. Наш новый босс фитишист. Чего это? А он всех обнюхивает. Что? Я тебе отвечаю. Я когда пришла к нему, села на стул, а он начал ходить вокруг, вопросы задавать. Ну там, кем я себя вижу через 5 лет или нравится ли мне направление моды в последние 3 года, а сам натурально нюхает воздух, как собака, представляешь? Я поёжилась. Бр. Вообще, слушай, А это можно расценивать как харасмент. Может, на него в полицию заявить? Да ну тебя. Ань, тебе показалось. И хорошо бы показалось. Босс фетишист, с которым я провела ночь. Это сильно. О, очень сильно. Только мне так везёт. Но ну, если и показалось, то нам всем. Он и Аксанку обнюхал, и Настю, и Олю. Так вы что, все уже были у него? Все, дорогая, кроме тебя. Думаешь, надо сходить Айнка присела на край стола и серьёзно заявила, рассматривая маникюр: "Думаю, надо, а то ты вечно отрываешься от коллектива. Не, кроме шуток. Глянь почту". Я глянула, и правда, не прочитанных три сообщения. Одно из них от нового бигбосса с повелением явиться перед светлой очи с докладом о состоянии бух учёта на предприятии "Модный дом Тэ Игнатовой". Но сейчас полдень уже, неуместно. Я после обеда зайду, наверное. Пробормотала снова, закрывая комб. Аня подмигнула. Лизка уже свалила, так что можешь идти. Начальство на месте. А что, Лизка? Я даже покраснела, но подругу было не так просто обмануть. Она пожала плечами. Наша первая красавица вчера желала тебе так много здоровья и столько лет долгой жизни, что я удивилась, увидев в тебя на работе сегодня. Если бы слово было материально, ты бы уже корчилась в предсмертной огони. Она фыркнула от смеха, а вот мне было совсем не смешно. Добрая ты, Аня. А что поделать, жизнь такая. Ну так что, обеда тебе к боссу? К боссу. С тяжким вздохом ответила я. Раньше сядешь, раньше выйдешь. Не пух и не пера. Пожелала мне Анька и выпорхнула из бухгалтерии. Аки беззаботная птичка. А я взяла чёрную папку с балансом и поплелась в кабинет начальства. В коридоре, опустевшей фирмы царила тишина. Слышны были только негромкие пощёлкивания попугая, жившего у дизайнеров. Серый жако по имени Версач скучал и пытался развлекать сам себя. А я перешла на цыпочки, чтобы не нарушать вселенский покой. Придбаннике лизы не было. Уф, уже хорошо. Я постучалась в дверь. за которой теперь сидел новый босс и прислушалась, вроде как меня невнятно пригласили войти и я вошла. Илья стоял у стеллажа и наливал в чашку кофе. Обернувшись, он сделал неловкое движение рукой и струйка коричневой жижи брызнула на пол. Так, босс плюс я плюс кофе и вообще плохо. Не хорошее, неудачное сочетание. Надо ему посоветовать перейти на чай. Опять вы. Зло рявкнул Илья, а я, попятившись, попыталась оправдаться. Вы меня вызывали же. А, подождите. Вероника Бугалтер так Ника. Что, простите? Моё полное имя Ника, совсем уже прошептала я, готовая сбежать. Мам, дорогая, неужели это он меня целовал ночью так жарко? И этот его голос. Я уже готова сменить имя на Веронику. Если Илья будет так меня называть, хорошо, присаживайтесь. Он обошёл стол и сел на директорское место, поставил чашку перед собой и уставился на меня. Не надо так смотреть, пожалуйста, я ж мысль теряю. Сев на краюшек стула, я положила папку и указала на неё. Вот баланс. Мы делали предварительный анализ финансовой ситуации фирмы. Это сейчас не главное. Тем более, что скоро Аудиторы посмотрят все подробнее. Илья осмотрел меня с головы до ног и улыбнулся одними губами. Меня сейчас больше интересует ваше мнение по некоторым вопросам. Он встал, обогнул стол и прошелся за моей спиной. Господи, неужели обнюхивать будет? Я ж застыла, выпрямившись, будто меня пронзили насквозь от затылка до попы деревянным колом. Илья показался слева. Продолжив: Скажите, быть может, стоит открыть ещё одну вакансию бухгалтера? Зачем? Я прекрасно справляюсь. Для балансы и отчётности Татьяна Валерьевна приглашала бухгалтера со стороны, потому что у меня пока недостаточно опыта в этом деле, но с текущими делами я справляюсь хорошо, если так. Он снова обошёл меня сзади, чуть задержавшись за спиной и появился уже справа. А кем вы видите себя через несколько лет? Какой неожиданный вопрос. Я нервно поправила чёлку и села ещё прямее. Если говорить с точки зрения бухгалтера, то, ну, наверное, мне бы хотелось, чтобы фирма развивалась ширь вглубь, тогда с новыми направлениями я лихорадочно соображала, что ему сказать, выдохнула. С новыми, так сказать, сторонами модельного бизнеса можно будет расширить бухгалтерию. Тогда я займу должность старшего бухгалтера или главного. Илья помолчал, опять прошёлся по кабинету. Сейчас у меня сдадут нервы. Разве можно так делать? Так неуютно, когда кто-то стоит за спину или ещё хуже, ходит там и нюхает, блин. Фетишист проклятый. Я явственно услышала, как Илья втягивает носом воздух. Как же это меня выводит, бесит. Но как вспомню обрывки эротического сна, О, вы сказали с точки зрения бухгалтера. У вас есть и другая точка зрения. Сейчас самое время сказать, что я хочу стать дизайнером, сейчас или никогда. Ну, же скажи, Ника, скажи. Но я промолчала. Куда мне? Институтов не заканчивала, даже курсов каких-завалящих, а они вон с высшим образованием, а Гладышев так вообще в Италии учился. Нет, не могу. Куда мне с ними соперничать? Поэтому только поматала головой, прибирая к себе папку с балансом. Уверены? Ника. Уверена, Илья Владимирович, ответила тихо. Я могу идти. Конечно, время обеда. Благодарю вас за мысль. Я встала, повернулась к нему спиной и вышла, стараясь не слишком цокать каблуками по паркету и держаться прямо-прямо и забыть уже про ночь, которую мы провели вместе, потому что Илья, пусть хоть весь обнюхается, никогда не узнает, что с ним была я. Не хочу терять лицо. Усы я уже потеряла. Обедать я так и не пошла. Напилась кофе до тошноты и разобрала завалы недельных документов, которые складывала прямо на стол. Теперь все они были подшиты в нужные папки, а у меня на душе воцарилось некое подобие порядка. Ну, по-хорошему, надо бы ещё и в компьютере навести шухер, но от кофе уже реально мутило. А в желудке завелась злая крыса, которая шибуршилась и грызла всё подряд. Выскочить к метро, купить хотя бы булочку или сэндвич. Так я и сделала. Взяла из кошелька 200 руб. и избегала в киоск за сладкой слойкой с яблочным повидлом. Но купила ещё и булочку с корицей, а потом прихватила такую же с шоколадом. Когда вернулась, в офисе царил нормальный рабочий день. Девочки бегали с папками и эскизами, Маркетологи то и дело хмуро топали курить по двое, по трое и при этом ругались непотребными словами. Всё, как всегда, перед показом коллекции. Пропажу сумки я обнаружила не сразу. Выпила ещё чашку кофе с лопов купленное, а потом полезла за стул, чтобы подкрасить губы, но руки нащупали пустоту. На столе сумки тоже не было. Обернувшись к умывальнику, я констатировала факт, что и там ничего. ни на вешалке, сумка исчезла. Но ведь я её вешала на спинку стула и кошелёк доставала из неё, точно помню, пока не страдаю альцгеймером же. Но не украли же? У нас краж никогда не было. Если только кто-то посторонний зашёл в офис. Ну, блин. Полчаса я металась по отделам в поисках сумки. Никто ничего не видел. Более того, на охране к нам никого не пропускали постороннего. Значит, кто-то из своих. А кто? Гадалкой быть не надо. Лизенька. Все простить не может каблук и юбку. Господи, ну я же правда не нарочно. Случайно так получилось, а эта дура мстит. От злости и обиды я разревелась и, размазывая слезы соплями, бросилась в женский туалет. И там меня ждал сюрприз. Нет, не моя размолеванная морда в зеркале. Это как раз было ожидаемо. Моя сумка стояла в раковине под краном, а оттуда в неё лилась тоненькая струйка воды. Вот, сука. Ещё полчаса я, плача от бесильной злости, сушила сумку, кошелёк, деньги, паспорт, телефон. Документы придётся восстанавливать, потому что печати поплыли. А телефон? Вот его жальч всего. Полгода как купила. Нет, раз лиска захотела войны, будет война. Хватит быть бесловесной тварью. И я имел право. С сумкой на перевес, с мокрым паспортом в руке, я вышла из туалета и решительным шагом направилась к секретарскому предбаннику. Сейчас я с ней объяснюсь раз и навсегда, а если не поможет, разверну масштабные боевые действия. Но в секретарской было пусто. Странно. Я же видела Лиску заходящей к себе. Куда ж подевалась? Интересно. Уставившись на дверь директорского кабинета, я пробормотала: Ну, конечно, надо же бумажки подписать. То всё, ничего. Я подожду. Но время шло, дверь не открывалась, а моей решимости ругаться секретаршей весьма поубавилось. Может, потом зайти? Лучше узнаю, когда МФЦ работает. Блин, пошлину платить из-за этой дуры. Ручка двери в начальственный кабинет щёлкнула, и в предбанник выскользнула Лиза, поправляя под блузкой бретельку лифчика. таким характерным жестом, что у меня не осталось сомнений в том, какие именно бумажки они там вдвоём подписывали. Секретарша замерла, уставившись на меня. Я встала, глядя ей в глаза. На красивом личике Лизы появилось выражение лёгкой брезгливости. Потом красноречивое превосходство. Она растянула губы в улыбке и спросила: "У тебя сумка в унитаз упала в раковину?" Медленно ответила я: Нельзя же быть такой неаккуратной, мурлыкнула Лиза, облизывая пухлые губы, ярко накрашенные красным. Теперь я понимаю, почему иногда оправдывают тех, кто убил, в состоянии аффекта. Сама бы сейчас. Зачем ты это сделала? На примик спросила я. Сделала что? Прости, ты ошибаешься, Никаля. Даже так, ладно. Кажется, я тоже улыбнулась. И развернувшись, пошла к выходу, но вдруг оглянулась и сказала почти весело: "Я тебе ничего не сделаю. Я посижу на берегу, ожидая, когда мимо проплывёт твой труп".